Воочию, на небе, и видит ясно во всей ее реальности. Я смотрел на доску, как зачарованный, и видел там мою диаграмму. Конь, тура, король, королева, пешки – все реальные, вырезанные из дерева фигуры. Чтобы понять позицию, мне невольно пришлось сначала перенестись из моего абстрактно-математического шахматного поля к доске – на которой передвигались фигуры. Понемногу меня охватило любопытство, и мне захотелось проследить настоящую игру двух партнеров. И вот это-то и послужило причиной моего крайне прискорбного, бестактного вмешательства в вашу игру. Неверный ход вашего друга был для меня как удар в сердце. Я остановил его инстинктивно, как останавливают ребенка, перегнувшегося через перила. Я только потом осознал всю грубую неуместность своего вмешательства. Я поспешил заверить доктора Б., что все мы были очень рады случившемуся, тем более, что благодаря этому инциденту мы познакомились с ним. Я добавил, что после всего услышанного мне будет вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем импровизированном турнире. Доктор Б. сделает беспокойное движение – Право, вы не должны ожидать слишком многого это будет просто испытанием для меня могу ли я могу ли я играть в шахматы нормально сидя за шахматной доской против настоящего живого противника передвигая настоящие фигуры потому что я начинаю все больше и больше сомневаться играл ли я эти сотни или даже тысячи партий по правилам а может быть они просто плод моего больного воображения не был ли то просто бред к Шахматная лихорадка, когда человек как во сне непрерывно движется вперед скачками. Ведь не думаете же вы серьезно, что я могу помериться силами с чемпионом мира, сыграть с ним как равный с равным. Но на эту игру меня толкает только, исключительно любопытство. Мне хочется выяснить задним числом, что же действительно происходило со мной в заключении. Был ли я близок к безумию? Или уже перешагнул эту опасную грань? Вот и все. Ничего больше. В этот момент прозвучал гонг, сзывавший пассажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти два часа. Доктор Б. рассказывал мне свою историю гораздо более подробно, чем я изложил ее. Я сердечно поблагодарил его и распрощался, но не успел еще пройти на палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил слегка заикать. Послушайте, еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Главное для меня это раз и навсегда разрешить для себя этот вопрос, так сказать, подвести окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать все снова. Я не могу позволить себе вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь вспоминаю с содроганием. Кроме того, так, кроме того, меня предупреждал врач, он настойчиво предупреждал меня, для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива. Поэтому мне, страдавшим отравлением шахматами, даже если меня считают совершенно излечившимся, Надо держаться от шахматной доски подальше. Так что вы понимаете, только одна-одна пробная игра, ни одной больше. На следующий день, точно в назначенное время, в 3 часа мы собрались в курительном салоне. Наш кружок пополнился еще двумя любителями королевской игры. Это были офицеры, которые специально попросили капитана перенести им часы вахты, чтобы иметь возможность посмотреть игру. Чентович на сей раз тоже не заставил себя ждать. И после жеребьевки началась необычная игра против прославленного чемпиона мира по шахматам. Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие ми малосмыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для аналов шахматного искусства, как были утеряны для истории музыки фортепиано-импровизации Ветховена. Правда, на другой день мы сообща пытались восстановить ее по памяти, но тщетно. Очевидно, это произошло потому, что в азарте игры наше внимание было сосредоточено не на самой партии, а а на игроках, разница в интеллектуальном уровне которых становилась все более зримой по мере того, как развивается игра. Опытный Чентович сидел совершенно неподвижно, словно каменное изваяние Взор его был прикован к доске. Умственное напряжение казалось стоилом почти физических усилий. Доктор Б. напротив. Держался свободно и непринужденно, как настоящий дилетант. В лучшем смысле этого слова, как любитель, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре. Он, казалось, отдыхал. в начале игры он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, и небрежно закурил сигарету за сигареты, и когда наступала его очередь делать ход, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он каждый раз точно предвидел ход своего противника. Дебют был разыгран быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чинтович стал дольше обдумывать ходы. Из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу. Но, откровенно говоря, постепенное развитие партии, нередко и в серьезных турнирах, нас, непрофессионалов, пожалуй, даже разочаровало. Чем больше усложнялся рис рисунок игры, тем все непонятнее становилась для нас позиция противника. Нам было не под силу разобрать, кто же получил преимущество. Мы только видели, что отдельные фигуры, пробиваясь вперед, действуют как тараны, стремясь прорвать фронт противника. Но поскольку каждый ход этих выдающихся игроков составлял только часть комбинации, а каждая комбинация – только часть плана, который в свою очередь осуществлялся только через несколько ходов. То стратегический замысел, согласно которому игроки двигали свои фигуры то вперед, то назад, был для нас совершенно непонятен. Потом нами овладела давящая усталость вызванная главным образом тем, что Чинтович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать и нашего друга. С тревогой заметил я, что чем дольше затягивалась игра, тем беспокойнее он становился. Двигался на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его конструировал комбинацией в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее, наш друг, улыбнувшись, как улыбается человек, давно ожидавший чего-то и, наконец, дождавшийся, сразу же делал ответный ход. Видимо, он со своим живым подвижным умом успевал заранее исследовать все возможности, открывшиеся противнику. Чем дольше обдумывал каждый ход Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Б. Злобно, почти враждебно сжимавший губы чинтович однако не желал торопиться. Он сидел упорно и молчаливый, размышляя над ходами и по мере того, как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К 42-му ходу после битых двух часов все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Один из офицеров уже ушел, другой читал книгу и бросал взгляд на доску только тогда, когда кто-то из игроков делал ход. Но вдруг... После очередного хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Б, заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком, весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Б быстро продвинул вперед своего ферзя и громко, торжествующе сказал – «Так, теперь с этим покончено!» Потом он откинулся в кресле, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек. Мы все невольно склонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас. Но прямой угрозы королю мы не увидели. Восклицание нашего друга относилось к по-видимому к развитию игры, которого мы, близорукие дилетанты, понять не могли. Один только Чентович не шелохнулся. Он оставался совершенно спокоен, как будто не слышал оскорбительного замечания, с этим покончено. Ничего не произошло. Однако все мы затаили дыхание, и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, Семь минут, восемь, Чинтович продолжал сидеть без движения. И только потому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в груди. Казалось, наш друг, как и мы, с трудом переносил это томительное, безмолвное ожидание. Он внезапно встал, оттолкнул стул, и принялся ходить из угла в угол вначале медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Все присутствующие смотрели на него с удивлением, но никто не был так обеспокоен его поведением, как я. Несмотря на охватившее его волнение, он входил по совершенно точно ограниченному пространству. Словно бы в своем воображении он каждый раз натыкался на невидимую стену, заставлявшую его поворачивать назад. С содроганием понял я, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Во время заточения он, наверное, так же метался, как зверь в клетке, взад и вперед, сгорбившись, с судорожно сжатыми кулаками, точь-в-точь, -точь, как сейчас. Так, именно так, с остановившимся взглядом, тысячи раз бегал он из угла в угол там, и в лихорадочно блестевших глазах его сверкали красные огоньки безумия. Но рассудок его был, по-видимому, еще в полном порядке, потому что время от времени он нетерпеливо поворачивался к столу, чтобы посмотреть, решился ли на какой-нибудь ход Чентович. Время продолжало тянуться. 9 минут. 10 Затем произошло то, чего никто из нас не ожидал. Чентович медленно поднял тяжелую руку до этого неподвижно лежавшую на столе взволнованные с натянутыми пределы нервами ждали мы развязки ночинтоович не сделал ни хода неторопливо но решительно он сбросил тыльной стороной ладони с доски все фигуры Мы не сразу поняли, что Чентович сдался. Он капитулировал. Он не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неожиданное. Чемпион мира, победитель бесчисленных турниров, опустил флаг перед незнакомцем, перед человеком 20 или 25 лет не касавшимся шахмата. Наш друг никому не известен, безымянный, в честном бою одержал победу над сильнейшим игроком мира. Сами того не замечая, все мы в волнении поскакивали с мест. У всех было чувство, что мы должны как-то выразить охватившее нас радостное изумление, должны что-то сказать или сделать. Один только человек остался неподвижен и спокоен. Это был Чинтович. Выждав немного, он поднял голову и, устремив на нашего друга каменный взгляд, спросил «Еще одну партию?» «Конечно!» — воскликнул доктор Б неприятно резанувшим меня оживлением. Затем он сел, и прежде чем я успел напомнить ему о его условии сыграть только одну партию, начал лихорадочной поспешностью расставлять фигуры. Он так нервничал, устанавливая их по местам, что пешка дважды выскальзывала из его дрожащих пальцев, падала на пол. Этот прежде спокойный и тихий человек был явно в каком-то экстазе. Все чаще подергивался уголок его рта. Он весь дрожал, как от, от озноба. «Не надо!» Прошептал я ему, не надо, на сегодня достаточно. Для вас это слишком большое напряжение. Напряжение? Ха-ха-ха, громко-призвинительно рассмеялся он. За время, что мы тянули эту волынку, я мог бы сыграть 17 партий. Единственное, что мне трудно, это стараться не заснуть при таких темпах. Ну что же, начнете вы когда-нибудь? Последние слова, сказанные резким, почти грубым тоном, относились к Чентовичу. Тот посмотрел на противника спокойно, невозмутимо, но его угрюмый каменный взгляд был как удар кулаком. Меж игроками возникло сразу что-то новое, опасная напряженность, жгучая ненависть. То не были больше игроки, желавшие испытать искусство противника, а враги, поклявшиеся уничтожить друг друга. Чентович долго медлил, прежде чем сделать первый ход. И у меня создалось твердое впечатление, что медленно он умышленно, нарочито. Без сомнения, этот испытанный в боях стратег уже давно сообразил, что его медлительность утомляет и раздражает противника. Не менее четырех минут понадобилось ему для того, чтобы сделать самое обычное начало – ход королевской пешкой. Наш друг моментально продвинул королевскую пешку со своей стороны и снова Чентович невыносимо долго медлил с ответным ходом. Так бывает, когда с бьющимся сердцем ждешь удара грома после я ярко полыхнувшей молнии. А грома все нет и нет. Чентович казался совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо. И во мне все росла уверенность, что он делает это нарочно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Б. Он только что осушил третий стакан воды, я невольно вспомнил, как он рассказывал о неутолимой жажде, мучившей его в камере. на лицо были все признаки ненормального состояния. Лоб его покрылся испаренный, шрам на руке покраснел и стал гораздо заметнее. Но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изнурительное размышление, самообладание покинуло доктора Б, и, вспылив, он воскликнул. «Пойдете ли вы, наконец?» Чентович холодно посмотрел на него. Насколько мне помнится, мы условились обдумывать каждый ход не более десяти минут. Я принципиально буду придерживаться этого условия. Доктор Б. прикусил губу. Заметив, что он со всевозрастающим нетерпением постукивает ногой по полу, я уже не мог совладать с меня тревогой. Меня томило предчувствие, что он снова окажется во власти безумия. На восьмом ходу снова произошла стычка. Доктор Б. самообладание которого явно улетучивалось, не мог скрыть своего нервного раздражения. Он ни минуты не сидел спокойно и теперь принялся бессознательно барабанить по столу пальцами. Чентович снова поднял свою тяжелую мужицкую голову. «Могу ли я попросить вас перестать барабанить по столу? Мне это мешает. Я так не могу играть». «Ха!» – ответил доктор Б. – «Оно и видно». Чентович покраснел. «Что вы хотите этим сказать?» Спросил он резко. Доктор Б снова коротко, презрительно рассмеялся. «Ха -ха, «Ничего, кроме того, что, по всей видимости, вы очень волнуетесь!» Чентович промолчал, снова склонился над доской. Только через семь минут сделал он ответный ход. Игра продолжалась все в том же похоронном темпе. Чинтович словно превратился в каменного истукана. Теперь, прежде чем передвинуть фигуру, он уже полностью выдерживал установленный максимум, а поведение нашего друга от хода к ходу становилось все более странным. Казалось, он потерял всякий интерес к игре и был занят чем-то посторонним. Он перестал взволнованно расхаживать, Сидел неподвижно и, устремив в пространство отсутствующий почти безумный взгляд, бормотал себе что-то под нос. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо, я подозревал, что именно так, разыгрывал уме какие-то совсем другие партии. Как бы то ни было, каждый раз, когда Чентович сделал ход, его нужно было возвращать в действительности. И теперь... Уже ему требовалось одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении. Во мне росло убеждение, что у доктора Б. начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас, и о Чинтовиче. И действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чинтович сделал ход, как доктор Б., Бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на три клетки вперед и громко, так что мы все вздрогнули, закричал «Шах! Шах королю!». В ожидании чего-то необычайного все впились глазами в доску, но прошла минута, и дело приняло неожиданный оборот. Очень медленно Чентович поднял голову, чего не делал еще ни разу и обвел нас глазами. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие. Губы его мало-помалу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. Только до конца, насладившись своим триумфом, причина которого была нам непонятна, он с притворной вежливостью обратился к присутствующим. «Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, подскажет мне, в чем заключается шах моему королю?» Мы посмотрели на доску, а затем с тревогой на доктора Б. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой. Это заметил бы и ребенок. Так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, наш друг в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Наше молчание привлекло внимание доктора Б. Он пристально посмотрел на доску из бина и сказал. Но король ведь должен быть на F7. Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход. Все фигуры стоят не на своих местах. Эта пешка должна быть на d5, а не на d4. Это соверш... совершенно другая партия. Это внезапно осёкся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своём безумном смятении почувствовал это. Он обернулся, и, как самнамбула, посмотрел на меня. Что вам угодно? Вспомните сказал я только одно слово и легко провел пальцем по шраму на его руке. Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полосу. Вдруг он задрожал всем телом, на лбу выступила испарина. «Ради Бога!» прошептал он бледными губами. «Неужели я сказал или сделал какую-нибудь глупость? Неужели, возможно, что я опять...» «Нет!» – тихим голосом ответил я. «Но вы должны прекратить игру сейчас же! Пора! Вспомните, что сказал врач!» Доктор бы резко вскочил со стула. «Прошу прощения за свою дурацкую ошибку!» – сказал он вежливым голосом склонился перед Чинтовичем. «Я, конечно, сказал совершеннейшую чепуху. Само собой, разумеется, эту партию выиграли вы!» Потом он повернулся к нам. «И вас, господа! Я тоже прошу извинить меня!» Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Это в последний раз, что я поддался искушению сыграть в шахматы. Он поклонился и удалился с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. «Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам. Остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их». «Черт бы, побрал этого дурака!» – разочарованно проворчал МакКоннор. Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию. Очень жаль, великодушно сказал он, атака была совсем неплохо задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо.